Глава пятая. Новообращенный. На другой день предстояла охота с гончами в Сен-Жерменском лесу. Генрих Наварский приказал, чтобы к восьми часам утра была готова, то есть оседлана и взнуздана маленькая биарнская лошадь, которую он собирался подарить мадам Десов, но предварительно хотел проехать на ней сам. Без четверти восемь лошадь стояла на дворе. Ровно в восемь Генрих вышел во двор. Лошадь, несмотря на небольшой рост, сильная и горячая, прыгала на месте и потряхивала гривой. Ночью подморозила, и тонкий ледок покрывал землю. Генрих Наварский собрался перейти через двор к конюшням, где его ждал конь с лошадью. Но когда он поравнялся с часовым, стоявшим у дверей лувра, в форме швейцарского солдата, этот солдат сделал ему на караул и сказал «Да сохранит Бог его величество, короля Наварского».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 сказал он. «Несомненно, какая-то очень важная причина побудила вас броситься в пасть волку». «Да, Сир. Вот уже недели, как я высматриваю вас. Только вчера мне удалось узнать, что Ваше Величество, будете сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у входной двери лувра». «Но откуда у вас этот костюм?» «Командир роты, протестант и мой друг». «Вот вам ваш мушкет. Несите опять ваш караул. За нами следят».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 Она и предназначена для одной красивой дамы. Берегитесь, Генрих, вы окажетесь предателем, потому что мы эту даму увидим на охоте. Если неизвестно, чей вы рыцарь, то все узнают, чей вы стременный. О, нет! Даю слово, не узнаете, возразил Генрих сделанным добродушием. Так как эта дама не выйдет сегодня из дому, ей очень нездоровится. Ахах, бедная мадам де Сов, смеясь, сказал герцог Алансонский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 «Почему?» — отвечал Генрих. «Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими, и что никакие обстоятельства не заставили бы меня пропустить ее». «Однако, Генрих, как раз эту вы пропустите», — сказал герцог после того, как обернулся, и поговорил с кем-то, кто разговаривал с герцогом из глубины комнаты и был невидим Генриху, так как его величество сию секунду известил меня, что охоты не будет. «Вот так-так» произнес Генрих с видом полного разочарования. «Почему же?» «Кажется, пришли очень важные письма от герцога Неверского. Король совещается с королевой матерью и моим братом герцогом Анжуйским». «Ага», — подумал Генрих, «уж не пришли ли новости из Польши?» Затем громко ответил герцогу. «В таком случае нечего мне и подвергать себе опасности по этой гололедице». «До свидания, брат мой!»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 Демуи поторопился исполнить приказание, так как герцог Алансонский исчез из окна и, видимо, что-то заподозрил. Действительно, едва Демуи успел завернуть за калитку ограды, как герцог Алансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте Демуи. Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наварскому, спросил. «Брат мой»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 Герцог Олансонский отправился, по его словам, узнавать политические новости. Король Наварский пошел к себе. Не прошло и пяти минут, как раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Генрих. «Сир, это с ответом от золотых дел мастера», — ответил голос знакомый Генриху. Голос Де Генрих явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и закрыл за ним дверь. «Это вы, Де Я надеялся, что вы еще подумаете». «Сир», — ответил Демуи, — «я думал, три месяца этого достаточно. Теперь время действовать». На лице Генриха выразилось беспокойство. «Не бойтесь, сир, мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь». «Ваше Величество, можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Будем говорить ясно, кратко и откровенно. Я слушаю мой храбрый Демуи».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 Вы предаете своих, поскольку многие из нас явились сюда под страхом смерти, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь. Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Сир, вы слышите? Не только свободу, но и власть. Престол по вашему выбору, потому что через два месяца вам можно будет выбирать между Наваррой и всей Францией. Де муи.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 — сказал он, печально опуская руки и стараясь проникнуть в потемки этой загадочной души. — Вот какой ответ я должен передать моим собратьям. Я им скажу, что король Наварский подал руку и отдал свое сердце тем, кто резал нас? Я им скажу, что он стал льстецом королевы матери и другом Марвеля? — Мой милый Демуи, — отвечал Генрих Наварский, — король сейчас выйдет из залы совета.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 Раздался чей-то голос сквозь щель, чуть приоткрытой двери. «Тише! Вас могут услыхать другие!» Демуи обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Лансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там еще кого-нибудь, кроме него и Демуи. «Герцог Лансонский!» — воскликнул Демуи. «Я погиб!» «Наоборот!» — шепотом сказал герцог.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 «К вашим услугам, ваша светлость», — ответил изумленный заговорщик. Он вошел в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наварский. Де входил в комнату еще во власти отчаяния и ярости, но холодный неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя, как лед на пьяного. «Ваше высочество», — сказал он, — «насколько я понял, вы желаете со мной поговорить?» «Да, месье де Муи. — ответил Франсуа. — Несмотря на ваше переодевание, мне еще раньше показалось, что это вы, а когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. — Итак, де муи, вы недовольны королем Наварским? — Ваше высочество. — Бросьте, говорите смело. Хотя вы этого и не подозревали, но я, быть может, друг ваш. — Вы? — Ваше высочество. — Да, я. — Говорите. — «Я не знаю, что и сказать вашему высочеству. То, о чем мне надо было переговорить с королем Наварским, касается вопросов, которые вашему высочеству будут непонятны. Кроме того, — добавил Дамуи, стараясь принять равнодушный вид, — и дело-то пустяшное». «Пустяшное?» — спросил герцог. «Да, ваше высочество»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 «Сейчас, в эту самую минуту, я задаю себе вопрос, не обязан ли я вам сказать, вы лжете, ваше королевское высочество, затеять с вами смертный бой и скрыть эту ужасную тайну смертью нас обоих? Потише, мой храбрый домуи, потише!» Сказал герцог, не изменяясь в лице и не пошевелив пальцем при такой страшной угрозе. «Тайна гораздо лучше будет скрыта, если никто из нас не умрет, а мы оба будем живы. Выслушайте меня и перестаньте тормошить эфес вашей шпаги. В третий раз повторяю вам, что вы имеете дело с другом. Так отвечайте мне как другу. Разве король Наварский не отклонил все ваши предложения? Да, ваше высочество, в этом я могу признаться, поскольку такое признание не подводит никого, кроме меня. А выйдя из комнаты короля Наварского, не не топтали свою шляпу и кричали, что он трус и недостоин быть вашим вождем. «Да, ваше высочество, правда?» Я это говорил. «Ах, правда! Наконец-то вы признались!» «Да. И вы продолжаете оставаться при этом мнении?» «Больше, чем когда-либо, ваше высочество. Так вот что, месье Демуи, я третий сын Генриха Второго, я принц королевской крови. Достаточно ли я благородный дворянин, чтобы командовать вашими солдатами?» «Рассудите сами. Достаточно ли я честен, чтобы вы могли положиться на мое слово?» «Вы, ваше высочество, вождь гугенотов? Отчего нет? Сейчас принято менять веру. Генрих стал католиком. Я могу стать гугенотом?» «Конечно, ваше высочество, но тогда я жду. Чем вы объясните?» «Ничего нет проще. В двух словах я опишу наше политическое положение». «Брат мой Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Мой брат герцог Анжуйский не мешает избивать их, потому что он наследует моему брату Карлу. А брат мой Карл, как вам известно, часто болеет. А я... Вот тут совсем другое дело. Я никогда не буду на престоле, по крайней мере, на престоле Франции, так как передо мной два старших брата. И не столько естественный закон наследования, сколько ненависть ко мне со стороны моей матери и моих братьев отстранит меня от трона. Мне не приходится надеяться ни на какие нежные семейные чувства, ни на какую славу, ни на какое королевство, но мое благородство не меньше, чем благородство старших братьев. Так вот, де-мои, я и хочу своей шпагой выкроить себе королевство в той Франции, которую они заливают кровью. Итак, выслушайте слушайте домой, чего хочу я. Я хочу стать королем Наварским не по родовому наследованию, а по избранию. Заметьте, что никаких возражений против этого у вас не может быть. Ведь я не являюсь узурпатором, поскольку брат мой Генрих отверг ваше предложение и, погрязнув в своей бездейственности, открыто заявил, что королевство Наварское лишь видимость. С Генрихом Биарнским у вас не выйдет ничего. Со мной у вас будут меч и имя. Франциско Лансонский, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей или, если хотите, соумышленников. Итак, месье де Муи, что скажете об этих предложениях? Ваше Высочество, я ими ослеплен. Де Муи, де Муи, нам придется преодолеть очень много препятствий». Так не будьте же с самого начала так требовательны и так осторожны в отношении королевского сына и королевского брата, который сам идет навстречу вашим планам. Ваше Высочество, все было бы уже решено, если бы я один строил свои планы. Но у нас есть совет, и как бы ни было блестящее предложение, а может быть, именно поэтому вожди протестантской партии не согласятся на него без определенного условия. И это другой вопрос. И ваш ответ идет от честного сердца и осторожного ума потому как я сейчас поступил с вами демои, до вы должны признать мою порядочность но в таком случае и вы обращайтесь со мной как с человеком достойным уважения, а не как с государем которому только льстят Демои, есть ли для меня надежда на успех раз ваше высочество желаете знать мое мнение то даю вам слово, что после того, как король Наварский отверг предложение, сделанное мною, для вашего высочества есть полная надежда на успех. Но повторяю, ваше высочество, что я должен непременно сговориться с нашими вождями». «Так сговаривайтесь, Демуи!» — отвечал герцог Олансонский. «А когда ответ?» Демуи молча посмотрел на герцога. Затем, видимо, приняв решение, сказал «Ваше высочество, дайте вашу руку. Я должен быть уверен, что не буду выдан. Для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки». Герцог Алансонский не только протянул руку, но сам пожал руку Демуи. «Теперь, ваше высочество, я спокоен», — сказал юный гугенот. «Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чем. Иначе, ваше высочество, как бы мало вы ни были замешаны, вас лишат чести». Зачем вы, Демуи, говорите мне об этом, еще не сказав, когда вы мне доставите ответ от ваших вождей? Потому, ваше высочество, что, спрашивая о времени ответа, тем самым вы спрашиваете и о месте, где находятся вожди. Ведь если я скажу вам сегодня вечером, вы будете знать, что они тайно находятся в Париже». И, сказав это, Демуи с недоверием вперил свой острый взгляд в бегающие лживые глаза молодого человека. — Слушайте, месье де Муи, возразил герцог, — у вас все еще остались подозрения. Но я и не могу сразу требовать от вас полного доверия. Позже вы лучше узнаете меня. Мы будем связаны общностью наших интересов, и ваша подозрительность рассосется. — Так вы говорите, сегодня вечером? — Да, ваше высочество, время не терпит. — До вечера. Но будьте любезны сказать, где? «Здесь, в Лувре, в этой комнате. Вам это удобно?» «В этой комнате кто-нибудь живет?» — спросил Демуи, указывая на две кровати, стоявшие одна против другой. «Два моих дворянина». «Ваше Высочество, мне кажется, что приходить еще раз в Лувр было бы неосторожно». «Почему?» «Потому что, раз вы меня узнали, то и другие могут оказаться так же зорки, как Ваше Высочество, и меня узнают». Но я все же приду в Лувр, если Ваше Высочество согласится дать мне то, о чем я попрошу. А именно? Свободный пропуск. Де муи, если при вас найдут свободный пропуск, выданный мною, это погубит меня, но не спасет вас. Я могу быть вам полезен только при условии, что в глазах всех мы с вами люди совершенно чуждые друг другу. Малейшее сношение с вами, если его докажут моей матери или моему брату, будет мне стоить жизни. Таким образом, мое чувство самосохранения послужит вам порукой с той минуты, как я поставлю себя в опасное положение, войдя в связь с другими вашими вождями, подобно тому, как и сейчас я ставлю себя в опасное положение, разговаривая с вами. Свободный в своих действиях, сильный своей неразгаданностью, пока я не разгадан, я отвечаю вам за все. Не забывайте этого. Итак, «Вновь призовите ваше мужество и, полагаясь на мое слово, смело идите на то, на что вы шли, не имея слова моего брата Генриха. Сегодня вечером приходите в Лувр». Но как же я сюда явлюсь? Я не могу разгуливать по залам в этом костюме. Он годится только в подъезде и во дворе. Мой собственный костюм еще опаснее. Здесь меня все знают, а он нисколько не изменяет мою внешность. Я сейчас соображу». — сказал герцог. — Подождите, подождите. Мне думается, что... Да, верно. Герцог окинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадной одежде Даламоля, расположенной на постели, где лежали и великолепный, шитый золотом вишневый плащ, о котором мы уже упоминали, и берет с белым пером, обшитый по тулье, серебряными и золотыми маргаритками, и, наконец, атласный серый с золотом калет. «Видите вы этот плащ, это перо и этот колет, сказал герцог. «Они принадлежат одному из моих дворян, месье де Ламолю, франту в лучшем стиле. Его наряд наделал такого шума при дворе, что когда Ламоль в этом костюме, его все узнают за сто шагов. Я дам вам адрес его портного. Заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьет такой же. Вы запомните имя?» «Де Ламоль». Едва герцог Алансонский успел сделать это наставление, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери, и вслед за этим звякнул ключ в замочной скважине. «Эй, кто там?» — крикнул герцог, бросаясь к двери и задвигая задвижку. «Черт возьми!» — отвечал голос из-за двери. «Нахожу вопрос странным. Сами-то вы кто?» «Вот забавно, прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там?» «Это вы, месье Доломоль?» «Конечно, я!» «А вот кто вы?» Пока Ламоль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Алансонский придержал одной рукой задвижку, а другой закрыл замочную скважину и, быстро обернувшись к Демуи, спросил его, «Вы знакомы с Ламолем?» «Нет, ваше высочество». «И он не знает вас?» «Думаю, что нет». «Тогда все хорошо». На всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно». дэмуи выполнил указание, не возражая, так как Ламоль начинал выходить из терпения и колотил изо всей силы кулаком в дверь. Герцог Аланцонский взглянул в последний раз на дэмуи и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь. «Ваше высочество, герцог!» воскликнул Ламоль от изумления, делая шаг назад. «О, простите, простите, ваше высочество!» «Пустяки, месье, мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека». «Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста, но, молю вас, разрешите взять на постели мой плащ и мою шляпу. Другой плащ и другую шляпу я потерял ночью на Гревской набережной, где на меня напали воры». «Да, месье», — сказал герцог, улыбаясь и лично передавая Ламоле требуемые вещи, Ведь у вас неважный». «Ясно, что вы имели дело с напористыми молодцами!» Герцог сам передал ламолю перед и плащ. Молодой человек поклонился и ушел в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что герцог делал в его комнате, так как подобные случаи были довольно обычным делом в Лувре, где комнаты дворян, прикомандированных к высочайшим особам, служили этим особам своего рода гостинами, в которых происходили всевозможные приемы. Дэмуи подошел к герцогу, и они, оба прислушиваясь, стали дожидаться, когда Ламоль закончит свое передевание и уйдет. Но Ламоль сам вывел их из затруднения. Кончив свой туалет, он подошел к двери и спросил. «Простите, ваше высочество, вам не попадался граф Аннас? «Нет граф, хотя сегодня утром он был назначен для услуг». «Значит, его убили», — сказал Ламоль самому себе, уходя из комнаты. Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам Ламоли, затем отворил дверь и, увлекая за собой Демуи, шепнул ему. «Вглядитесь, как он идет, и постарайтесь перенять его неподражаемую выправку». «Постараюсь как можно лучше», — ответил Демуи. «К сожалению, я не щеголь, а солдат». «Как бы то ни было, но около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас в ней. А если нет, найдем другую». Хорошо, ваше высочество. Итак, до ночи, до двенадцати часов. До двенадцати часов. Да, кстати, демуи, при ходьбе сильно размахивайте правой рукой. Это особая повадка дела Моля.